Хаос и беспредел в Серии Б сезона 2004-2005. Банкротство, договорные матчи и отвратительное руководство. Итальянская Серия Б стартовала в 1929, получила прозвище Кадетерия от слова кадет, и большая часть 20 века состояла из 20 команд, соревновавшихся за право выступать в высшем дивизионе страны. За год до самого громкого скандала в истории футбола, когда по итогам Кальчиополи Ювентус был разжалован в кадеты, в самой серии «Б» произошли не менее драматичные события. Победителей сезона отправили в третий дивизион. С двух команд сняли очки. Два клуба, проигравших в плей-офф за повышение в классе, все равно отправились в серию «А», а вылетевшую команду вернули обратно. Итак, Серия Б, Сезон 2004-2005. Добро пожаловать в хаос. В последний день кампании казалось, что год завершится захватывающими противостояниями и красивой борьбой за выход в высший эшелон итальянского футбола. Лишь два очка разделяли четыре верхние строчки в турнирной таблице, а в ее подвале целых шесть клубов могли избежать вылета. «Эмполи» лидировал, «Дженуа» отставала на одно очко, пируджа и Тарино на два. геноэссы в последнем туре принимали на своем поле уже вылетевшую Венецию, и выглядело очевидным, что старейший действующий клуб Италии вернется в серию «А» после десятилетнего отсутствия. На переполненном стадионе Луиджи Феррари «Грифона» одержали волевую победу над венецианцами, которые тем летом объявили о банкротстве и скатились в 4-й дивизион со счетом 3-2. Мало того, лидера чемпионата Эмполи неожиданно уничтожил Барри 1-4, и Дженуа единолично возглавила таблицу серии B с двухочковым преимуществом над остальными клубами. Но болельщики Россо Блю праздновали повышение в классе только три дня. 14 июня 2005 года менеджер Венеции Джузеппе Пальяри, выезжавший с парковки офисного здания, в котором размещалась штаб-квартира президента Дженоа Энрико Прициози, был остановлен полицией. В багажнике машины Польяри нашли чемодан с четвертью миллиона евро. Оправдания чиновника, что это всего лишь часть транзакций за защитника Венеции Рубина Мальдонадо, не помогли. Прокуратура немедленно начала судебное разбирательство. Следователи довольно быстро установили цепочку причастных к организации договорного матча в последнем туре серии Б, прослушав несколько сотен телефонных разговоров и допросив десятки свидетелей. Уже к концу июля выяснилось, что деньги из чемодана действительно были платой за поражение Венеции, а передал их Пальяре – Директор клуба Стефано Капоцукко. Непосредственными организаторами сделки были президенты Прициози и Франко Дальчин. Таким образом, 8 августа было официально объявлено, что Дженуа, чемпион серии «Би», отправляется в третий дивизион итальянского футбола и начнет сезон с активом в минус 3 очка. Все четыре футбольных чиновника были забанены на пять лет. Это решение стало первым предвестником будущего хаоса во всей схеме Лиг Италии. Второй дивизион итальянского футбола лихорадила уже не первый год. Еще за два года до скандала с генуэзским клубом, в разгар кризиса со спариванием результатов релегаций и плей-офф, местная федерация FIGC приняла очень спорное решение о расширении серии B до 24 команд и спасла таким образом все клубы, боровшиеся против несправедливого, по их мнению, понижения в классе. Кроме того, во второй дивизион из четвертого подтянули «Фиорентину» с формулировкой «за спортивные заслуги». Перед началом сезона 2004-2005 «Наполи» и «Анкона» отказались от участия в серии «Би» из-за финансовых проблем, пропустив вместо себя Барри, по итогам сезона финишировал десятым, и Пескару, благополучная релегация. Дженуа, в атаке которой блистал Диего Мелитто, 21 гол в сезоне, начала сезон довольно бодро, на протяжении большей его части была лидером чемпионата, но в концовке выдохлась. В период с конца марта по май у команды было 7 ничьих, в девяти играх, и генуэссов могли обойти Эмполи, Тарино и Перуджа. С финансовой точки зрения Грифоны нуждались в немедленном повышении в классе, и руководство клуба решило обеспечить ему первое место, купив игру с Венецией. Но футбольные боги обожают иронию, и в свете поражения Эмполи от Барри для Дженуа достаточно было ничейного результата, чтобы завершить сезон на первом месте. Мало того, в ходе расследования выяснилось, что менеджер Тарина Роберто Краверо вел переговоры с руководством Венеции, обещая щедрое вознаграждение игрокам в случае победы над генуэссами. Венеция находилась в таком плачевном финансовом состоянии, что избежала наказания за договорной матч. К моменту вынесения решения по делу клуб перестал существовать. Правда, он вскоре возродился, использовав лазейку в несовершенном своде законов итальянского футбола, касающихся обанкротившихся команд. Парма научилась ей пользоваться в совершенстве. Дело в том, что согласно статьям 6 и 7 части законодательства, известной как Лодо Петручи, клуб мог объявить о банкротстве и тут же начать новый сезон на ступень ниже, чем он находился до этого, при условии, что в названии клуба вносилось небольшое изменение. Помимо Наполи и Анконы перед началом сезона и Венеции после его окончания, статьями 6 и 7 воспользовался Торино. Клуб обыграл Перуджу в финале плей-офф за выход в серию А, но долги в 60 миллионов евро не позволили туринцам получить лицензию для выступлений в главном дивизионе Италии. Так превратился в Тарино Футбол Клаб и вновь вернулся в Серию Б в новом сезоне. Логично предположить, что место в Серии А получил второй финалист плей-офф Пируджа. Но логику в сезоне 2004-2005 в структуре лиг итальянского футбола можно было даже не искать. Клубы перемещались между лигами безсистемно и хаотично, приводя в отчаяние футбольных чиновников и болельщиков. Вот и Перуджа столкнулась с банкротством и слетела сразу в четвертый дивизион. В серии А осталось всего 18 команд при регламенте в 20. FIGC приняла очередное неоднозначное решение и предоставила место в высшем эшелоне итальянского футбола двум проигравшим в полуфиналах плей-офф командам Асколи и Тревизо. Первая вылетела обратно через два сезона вторая продержалась всего год. Казалось бы, на этом страсти должны были успокоиться. Но теперь нервы всей футбольной Италии начали трепать клубы из серии А. Руководство Мессины заявило о начале процедуры банкротства клуба, а пониженная в классе Болонья продолжала подавать жалобы на несправедливый исход противостояния с Реджиной за место в серии А. В итоге итальянская федерация футбола В очередной раз пошла на поводу у всех зачинщиков конфликтов. Мессину спасли финансово, а Болонья и Реджина просто остались в чемпионате Италии. Причем решение об этом было принято за две недели до начала сезона. Бардак усугублялся ситуацией с командами в нижней части таблицы Серии Б. За день до того, как Тарина выиграл в финале плей-офф, Виченца потерпела поражение в матче с Триестиной определяющим понижение в классе. Однако после того, как обанкротились Перуджа и занявшее 14 место Салернитана, в серии Б оставили не только Веченцу, но и вылетевшую было в 3-й дивизион Пескару. Самые невероятные переключения в межсезонье ожидали скромный клуб Катанзаро из Калабрии. По итогам сезона Южные Орлы заняли 21-е место из 22 -х и без вариантов вылетели в серию Чиуно. Затем последовали банкротство Венеции, Перуджи, Салернитаны и Тарина. после чего калабрийцев вернули во второй дивизион. Две недели спустя туринцы воспользовались Лодо-Петручи, вернулись в серию Би и Катанзаро вновь понизили в классе. Однако всего через пять дней федерация вынесла решение по Казо-Дженуа. После чего калабрийцы опять оказались в серии «Б» и играли в ней в сезоне 2005-2006, по итогам которого оказались сразу в четвертом дивизионе. В довершении всего остается добавить, что Катанзару и Мадена начали сезон с балансом в минус 5 и минус 4 очка соответственно за попытку организации договорного матча. Но в сентябре апелляция обоих клубов была удовлетворена, и очки им вернули. Беспредел, который творился в Кальчу на протяжении нескольких лет, вполне закономерно привел к главному скандалу в европейском футболе. Сейчас сложно себе представить, что такое невероятное количество клубов в границах одной страны объявляет о банкротстве перемещается туда-сюда между лигами, подает апелляции, организует договорные матчи и прощается с футбольной федерацией. Да и в истории Скальчополи до сих пор есть множество белых пятен. К примеру, непонятно, как удалось избежать наказания Интеру, несмотря на журналистские расследования, представившие убедительные доказательства причастности Нерадзури к довольно грязным эпизодам скандала с договорными матчами. Возможно, наказывать лишь частично и закрывать на многое глаза – это такая итальянская национальная особенность. В последние годы лишь две команды серии B, образца 2004-2005, выступали в высшем эшелоне итальянского футбола. И всего три клуба – Эмполи, Верона и Пескара — не проходили процедуру банкротства, меняя название и всплывая на уровень ниже.